5. Она прилегла на диван в гостиной только для того, чтобы на несколько секунд закрыть глаза. Из чертова ящика звучала безусловно идиотская, но иногда развлекающая песня Джерри Спрингера. «Моя мамка закадрила моего бойфренда, мой бойфренд закадрил мою мамку», что-то в этом роде. Лизи протянула руку к пульту дистанционного управления, чтобы прекратить это безобразие. А может, ей только пригрезилось, что она это сделала, потому что, открыв глаза посмотреть, где пульт, она увидела, что лежит не на диване а на Люпиновом холме в мальчишечьей луне. Там стоял ясный день, ощущения опасности не было, и уж, конечно, не чувствовалось, что длинный мальчик Скотта, так она называла его и полагала, что будет называть всегда, хотя иной раз думала, что, по сути, он теперь уже стал длинным мальчиком Лизи. Где-то поблизости, но ее все равно охватил ужас, до да такой, что она едва не начала беспомощно скулить. Но вместо того, чтобы поднять крик, Лизи закрыла глаза, визуализировала свою гостиную и тут же услышала гостей шоу Спрингера, кричащих друг на друга, ощутила продолговатый пульт дистанционного управления в левой руке. Секундой позже она уже поднималась с дивана с широко распахнутыми глазами, а кожу так и колола иголочками. Она даже смогла бы поверить, что все это ей привиделось, и в это, пожалуй, стоило поверить, учитывая степень озабоченности, которую вызывали у нее мысли о мальчащей луне и ее обитателях. Да только яркость и четкость увиденного в те несколько секунд однозначно указывали, что она переносилась в другой мир. Пусть обратное устроило бы ее в куда большей степени. О том, что она все-таки побывала в мальчишечей луне, говорило и пятно пурпурной пыльцы на тыльной стороне ладони, которая сжимала пульт дистанционного управления».